Музыканты заиграли в отдалении тему их томно танца. «Я люблю тебя», — растерянно и тихо сказал Мюнхгаузен. «Я знаю, милый», — вздохнула Марта. «Но ради меня ты не хочешь поступиться даже в мелочах». «Помнишь, когда мы встречались с Шекспиром?» Он сказал... Все влюбленные клянутся исполнить больше, чем могут. Они исполняют даже возможного. Но потом добавил, препятствия любви только усиливают ее. У нас их чересчур много, этих препятствий. Улыбнулась Марта сквозь слезы. Они мне не по силам. Господи, ну почему ты не женился на Жанне Дарк? Она ведь была согласна. А я... Обыкновенная женщина, я не гожусь для тридцать второго мая. «Послушайте», — вмешался бургомистр, — «дорогой барон, нельзя так испытывать терпение женщины. Ради нее, ради вашей семьи вы можете признать, что сегодня тот день, который в календаре?» «Как это можно? Ведь я говорю правду!» «Да черт с ней, с правдой!» — закричал бургомистр, — Иногда необходимо соврать. Господи! И такие очевидные вещи приходится объяснять барону Менхаузену. С ума сойдешь с вами!» «Ты тоже так считаешь?» — спросил барон Марту. Та пожала плечами, хотела что-то сказать. Барон остановил. «Нет, не говори, я сам пойму». Она не ответила. Он подошел к ней, заглянул в глаза. «Хорошо», — вздохнул барон. «Ладно, пусть будет по-вашему. Что мне надо сделать, бургомистр?» За столом сидел печальный и озабоченный герцог Георг. Рядом с ним пастор Франц Мусс и группа ближайших советников. Мюнхаузен, как провинившийся ученик, стоял в центре кабинета. У двери расположился бургомистр, который изо всех сил пытался выглядеть спокойным. — Да, — сочувственно вздохнул герцог, — да, да, да. В мире существует определенный порядок. Один день сменяет другой, за понедельником наступает вторник. Нельзя менять ход времени, это недопустимо. Люди не будут различать праздники и будни. Возникает путаница. Что надевать? Деловой сюртук или нарядный камзол? — Самое страшное, — вмешался пастор, — прихожане не смогут точно знать, когда Рождество, а когда Пасха. — Ваше Величество! — осторожно вмешался бургомистр. Барон осознал свою ошибку. Он погорячился. И теперь раскаивается. Значит, вы готовы признать, что сегодня первое июня? – спросил Герцог. – Ход десятая, – устало сказал Мюнхаузен. – Не десятая, а первая, – возмутился пастор. – И не делайте нам одолжения, барон. Ведь вы разумный человек, – примирительно сказал Герцог. – Я всегда относился к вам с симпатией, всегда. — кивнул пастор. — Вы правильные, со вкусом одеты. Свободная линия плеча, зауженные панталоны. Вы могли бы стать примером для молодежи. И если вы встанете на верный путь, я уверен, наш уважаемый пастор обвенчает вас с вашей избранницей. Э, не так ли, святой отец? — Да, — сказал пастор. — Но при одном условии барон должен отказаться от всего. — От всего? — вздрогнул Мюнхаузен от всех ваших богомерзких фантазий, — сухо пояснил пастор. — Вы должны публично признать, что все это ложь. Причем я требую, чтобы это было сделано письменно. — Письменно? — Да. — Письменно врали, письменно отрекайтесь. — Мне не написать второй книги, — вздохнул Менхаузен. Я и на эту истратил целую жизнь. — Никто от вас книги не требует, — сказал герцог. — Все должно быть сделано в форме официального документа. Я, барон Мюнхгаузен, заявляю, что я обыкновенный человек. Я не летал на луну, не вытягивал себя за волосы из болота, не скакал на ядре. Не отпускал жареных уток, — подхватил пастор, достав книгу барона и листая ее. Не выращивал на голове оленя, вишневого дерева и так далее по всем пунктам. Мюнхаузен безучастно поглядел в окно. — Хорошо, — устало вздохнул он, — я все подпишу. — Раз новый день никому не нужен, пусть будет по-вашему. — Ну, вот и славно! Довольный герцог поднялся с места и похлопал барона по плечу. «И не надо так трагично, дорогой мой! Смотрите на все это с присущим вам юмором!» В конце концов, и Галилей отрекался, поэтому я всегда больше любил Джордано Бруно, — с улыбкой ответил Мюнхгаузен.